Я сидела в спальне и грустно смотрела в окно, за которым разгорался рассвет. Да слез хотелось, чтобы все происходящее оказалось обычным ночным кошмаром, который растает под первыми утренними лучами солнца. Вот сейчас я зажмурюсь, принесу молитву Бригиде, а когда открою глаза — то увижу спокойно спящую Анну. Я даже проделала все эти действия в робкой и смешной надежде на чудо, бросила осторожный взгляд через плечо на кровать и печально хмыкнула. Да, на кровати действительно спали, только не Анна, а Герда. Она боялась оставаться одной после пережитого нападения, Да и Лукас настаивал на том, чтобы мы держались вместе. Поэтому я ничего не имела против. Долгий монолог Лукаса закончился лишь около часа назад. И сейчас я безуспешно пыталась осмыслить все то, что он мне рассказал. По словам Лукаса, эта история началась... В тот день, когда мой отец решил вызвать демона, принеся меня в жертву. Да, я была уже осведомлена о том, что у него это не получилось. Точнее, получилось, но не совсем так, как он планировал. В итоге мой отец погиб. Я осталась жива. А демон... В тот момент, когда моя мать разрушила круг, демон получил свободу и сбежал. Вроде бы счастливый финал, когда злодей понес наказание по заслугам и заплатил жизнью за свои прегрешения. Однако не все так просто. Дело в том, что если создание Артиса материализовалось в нашем мире, то оно больше никогда по доброй воле не покинет его. Более того, навечно окажется привязанным к тому семейству, из которого происходил призвавший его. Лишь после смерти последнего представителя рода слуга Артиса получал свободу. Этот момент я не совсем поняла, но переспрашивать Лукаса не стала, побоялась, что в итоге он отвлечется, и я так и не узнаю самого главного. И без того было ясно, что все завязано на кровных узах. То есть моя мать не спасла меня, но просто обменяла. Мою жизнь на жизнь своего мужа, тем самым призвав народ Этвуд вечное проклятие. Моя прабабушка была умной женщиной, а в доме ее внука было собрано достаточно книг с подробным описанием ритуалов темной магии. Естественно, Риза не могла не прочитать хотя бы некоторые из них, чтобы попытаться выяснить, какой обряд сорвала моя мать. И чем это грозит для остальных? Думаю, прошло не больше недели, когда истина предстала перед ней со всей своей мрачной очевидностью. И прабабушка начала действовать. Первым делом она отослала прочь мою мать, здраво рассудив, что демон в первое время после пересечения границы между мирами растерян и привязан к тому месту, где получил воплощение. Вивьен уехала сама. Когда услышала, какой противник им противостоит, подумала, что толстые надежные стены монастыря защитят ее от слуги Альтиса. А вот Элиза осталась и приготовилась принять бой. Она всегда была бойцом по натуре. Понятное дело, прабабушка осознавала, что в одиночку ей не справится, Тем более, что боги не одарили ее и крупицей магического дара. Но у нее были деньги и имелись связи в столице. Именно там Элиза познакомилась с отцом Лукаса, с Ером Грегором Модри. Тот был весьма знаменит в определенных кругах своими ритуалами изгнания потусторонних сил. И деньги текли в его карман рекой. Богатые люди любят пощекотать себе нервы. К тому же Грегор умел нравиться, что так важно для знатных дам, изнывающих от скуки, в то время, когда их мужья день-день ской проводят на службе, обеспечивая им безбедное существование. Беда была лишь в том, что Грегор являлся мошенником, очаровательным, безукоризненно воспитанным мошенником с отличным чувством юмора и авантюрной ноткой, Короче говоря, он обладал именно теми качествами, которые вернее всего сводят женщин с ума. Нет, у него, конечно, был талант, но столь крошечный, что любой демон размазал бы его одним чихом. Имея Грегор безрассудство, на самом деле вступить со слугой Альтиса в бой. Но он прекрасно осознавал свои возможности и ловко уходил от малейшего риска столкнуться с действительно сложным делом. «Устроить спиритический сеанс? Пожалуйста!» Благокрох магического дара, доставшегося в наследство от отца, вполне хватало для парочки впечатляющих фокусов в ходе онного. Изгнать надоедривого призрака из дома уже сложнее, но можно попробовать при соблюдении ряда условий. Тут надо учесть, что неупокоенные души достаточно легко окончательно переходят в царство теней, если им прочитать нужную молитву и окропить стены дома святой водой. А вот с озлобленными привидениями, которых держала в этом мире жажда мести, Грегор предпочитал не связываться, придумывая тысячи отговорок. Элиза была прекрасно осведомлена, что строптивый маг — Берется далеко не за каждое дело, и обоснованно опасалась его отказа. Поэтому она решила схитрить, пригласить Грегора с семьей в гости, а уж потом в приватной, так сказать, обстановке завести речь об изгнании демона. Полагаю, Элиза рассчитывала, что, проникшись к ней дружескими чувствами, Грегор уже не сможет оставить несчастное семейство на произвол Рока. Так или иначе, но Грегор с радостью принял ее приглашение, не заподозрив дурного. Да, он предполагал, конечно, что его зовут в гости, не просто так, но вряд ли думал столкнуться с настолько серьезной проблемой. Считал, что Элиза, очередная избалованная богатая женушка, вообразившая, будто в ее доме завелось нечто потустороннее. В конце концов, призраки входили в моду. Каждый уважающий себя род обязан был иметь в своем имении милое и ненавязчивое приведение. На согласие Грегора также повлияла его недавняя ссора с женой, с Ерой Элизабет Одли, и он рассчитывал, что время, проведенное в семейном кругу, поможет восстановить шаткое перемирие. Что скрывать, Элизабет не нравилась растущая популярность мужа в светских кругах, Сама она редко выбиралась на рауты, поскольку очень уставала из-за постоянных выходок двух сорванцов-сыновей, не признающих никаких нянек. Те, к слову, обещали вырасти настоящими магами, поскольку их дар даже в столь юном возрасте горел ярко и сильно. И отец Грегора, Сьер Джонатан Одри, легендарный создатель артефактов и амулетов, уже довольно потирал руки... «Рассчитывая в скором будущем получить в свою мастерскую приток свежей крови!» Так или иначе, но семья Грегора Одри в полном составе Пожаловала в имение к Элизе и Вильяму Эдвуд. Первые два или три дня все было просто великолепно Кошмар начался позже Когда Элиза решила изложить Грегору суть проблемы, нуждающейся в скорейшем разрешении Когда Грегор узнал, что должен будет сразиться против самого реального, а не выдуманного демона, то пришел настоящий ужас. Он не желал оставаться под крышей проклятого дома и лишней минуты, прекрасно осознавая, чем ему и его семье грозит явление слуги Альтиса. Элиза плакала, молила его о помощи. Предлагала баснословные деньги, но все зря. И тогда моя прабабушка, доведенная до полнейшего отчаяния, решилась на безумный шаг. Она призвала демона сама. Благо, что после материализации для этого уже не требовалось ритуала. Она разрешила ему пересечь порог дома в тот момент, когда Грегор в панике метался по комнате, собирая вещи. «Я ни в коем случае не оправдываю жуткий поступок моей прабабушки». Наверное, она действительно не видела иного выхода, раз поставить под удар жизнь не только своего мужа, но и абсолютно посторонних людей, не подозревающих о трагедии рода Этвуд и о том, что угодили в самую настоящую западню. Элиза рассчитывала, что, осознав невозможность побега, приглашенный маг все же возьмется за ум и примет бой с демоном, поскольку иначе тот убил бы всех, кто в данный момент находился в доме, включая жену Грегора и его сыновей. Возможно, план Элизе и сработал бы, не являясь Грегор мошенником. Он был бы и рад победить демона, но не имел ни малейшего представления, как это сделать. Демон убил бы всех, если бы не случайность. В тот момент, когда слуга Альтеса ломал дверь спальни, в забаррикадировались перепуганные обитатели дома, в купе с Аризой, осознавший наконец-таки свой промах. Брат Лукаса, Оливер, добрался до книги, попавшей в библиотеку после гибели моего отца. Поскольку терять было уже нечего, братья решили рискнуть. Они-то, в отличие от Грегора, обладали даром, а в багаже отца-авантюриста имелись все необходимые предметы для проведения ритуала. Поскольку это было единственной надеждой на спасение, никто из взрослых не возражал. Лишь Элизабет пыталась сказать что-то против, но как стояла лапа демона, просунутая в почти разломанную дверь, заставила замолчать и материнское сердце. Лукасу на тот момент было 12, у Оливеру 17. Ему и выпало совершить ритуал на правах старшего. Однако все пошло не так. Возможно, причиной послужил малый возраст горе экзорцистов и полнейшее отсутствие у них опыта в делах подобного толка. Возможно, та дикая спешка, в которой проходила подготовка, поскольку каждая секунда была на счету. А скорее все сразу. Но факт остается фактом. По итогу обряда демон ушел, прихватив с собой изрядную часть души Оливера. Увы, это осталось незамеченным. Элиза и Вильям праздновали победу и освобождение рода это вот от проклятия, Семья Одри, спасение от неминуемой и жестокой гибели. Естественно, моей прабабушке пришлось изрядно раскошериться, чтобы компенсировать приглашенным гостям моральные страдания и переживания. Но так или иначе все расстались, вроде как друзьями. Когда в лицо улыбаешься, а про себя думаешь, да гореть тебе в дыхании Артиса. Шло время. Вивьен отмаливала грехи сына в монастыре. Элиза периодически навещала могилу внука. И украдкой продолжала почитывать оставшиеся после него книги. Так, просто для удовлетворения природного любопытства. Моя мать вышла второй раз замуж. Грегор продолжал обманывать высший свет столицы. Правда, закрялся. Принимать приглашение, погостить у кого-либо. Лукас все свободное время проводил в мастерской деда, неожиданно полюбив процесс создания амулетов. А Оливер... Демон медленно, но верно пожирал его душу. Миновало несколько лет, пока от несчастного юноши, никогда осмелившегося бросить вызов слуги Артиса, Не осталась, лишь тересная оболочка. И тогда он отправился, завершать начатое. Первым делом демон навестил Вивьен. Она искренне полагала, что самое страшное осталось далеко в прошлом, поэтому без особых проблем согласилась встретиться с милым и вежливым незнакомцем для приватного разговора вне стен монастыря. Благо, что настоятельница не запрещала прогулки по окрестностям, напротив, даже поощряла их. Служение Бригиде не требовало аскетизма и полного отказа от мирских удовольствий. К богине приходили за утешением и в поисках душевного спокойствия. Получив желаемое, многие женщины возвращались к семьям в большой мир, и никто их за это не винил. Жестокое убийство, произошедшее под самыми стенами монастыря, потрясло всю округу. Когда Элиза узнала о гибели дочери, то поняла, что демон вновь вышел на охоту. В страхе она совершенно забыла предупредить семью Одри о новом несчастье. А скорее не нашла нужным это сделать, ведь, как она искренне полагала, Проклятие относится только к роду Этвуд. Я зябко закуталась в шаль, Вспомнив, как задрожал голос Лукаса на этом моменте рассказа, А глаза подозрительно заблестели. Да, он имел полное право ненавидеть мою прабабушку, Но если это и было так, То Лукас мастерски скрывал свои чувства. Когда он продолжил рассказ, то в его тоне слышалось лишь горе человека, пережившего огромную утрату. Горе, но не ненависть. Впрочем, я немного отвлеклась. Так или иначе, но после смерти Вивьен, Оливер решил взяться за свою родную семью. И начал он с брата. К тому времени Лукас успел жениться. Ему было 20. он ждал первенца и уже не нуждался в деньгах, неплохо зарабатывая на продаже амулетов. Именно талисманы стали причиной их последней ссоры с женой. Ей не нравилось, что он слишком много времени проводил в мастерской. Как и любой женщине в ее положении, Жулии хотелось больше внимания и заботы со стороны молодого супруга. О подробностях кровавой драмы, развернувшейся у него в доме, Лукас предпочел не рассказывать, и я вполне понимала его нежелание делиться с турмерскими гитарями, наверняка воспоминания о том жутком событии до сих пор доставляли ему неимоверную боль. Лукас лишь сухо обронил, что вернулся в тот вечер с букетом цветов и ювелирным украшением, желая извиниться перед Джулией и пообещать больше времени проводить с ней. Однако застал. Лишь бездыханное тело и брата, неторопливо вытирающего нож о гордины спалени. Из той страшной краткой схватки лука с каким-то чудом вышел победителем. Должно быть помогла та боль, которую он испытал при виде мертвой, горячо любимой супруги. А возможно вмешались боги, решившие в кои-то веки покарать, обнагревшее и распаясавшееся зло. Правда, Оливеру, точнее, той твари, которая заняла его тело, удалось сбежать от разделенного мага. Но Лукас, тем не менее, неплохо потрепал демона. Наверное, именно по этой причине он затаился на столь долгий срок. Восстанавливался, набирался сил и наблюдал. Следил сразу за двумя семьями, выбирая, кто именно станет следующей жертвой. Не терял времени, и Лукас. Правда, некоторое время ему пришлось потратить на то, чтобы снять с себя, обвинения по убийству жены. Он отдал все свои деньги, продал мастерскую и залез в долги, но все же избежал тюрьмы, а затем начал искать демона. И вспомнил про коррекцию книг с описанием ритуалов темной магии, которую никогда видел у Элизе Этвуд. Тогда он даже не подозревал, что именно то давнишнее дело и стало причиной трагедии в его семье. Ведь прошло столько лет. Он написал письмо моей прабабушке. Да, видимо, сразу же смекнула, какой именно демон поселился в брате Лукаса. Но не стала об этом говорить. Ей было стыдно. Ведь, как ни крути, но именно она послужила первопричиной бед рода Одли. Поэтому Эри замолчала о гибели своей дочери Вивьен поэтому на отрез отказывалась встречаться с Лукасом, предпочитая все вопросы обсуждать только в переписке. Объяснила она свое желание очень просто. «Страхом! Демоны — мстительные существа, а Элиза — слабая женщина, лишенная магического дара. Нет никакого сомнения в том, что если слуги Альтиса прознают, кто именно помогает новоявленному демоноборцу, то ей не поздоровится». Лукас согласился с этими требованиями. Элиза, несмотря на возраст, сохраняла ясный разум и острый ум, а еще обладала массой свободного времени и являлась владелицей огромной библиотеки старинных и ценных рукописей. Так и завязалось это странное сотрудничество. Рассказ Лукаса выглядел вполне логичным и убедительным. Однако некоторые детали меня все равно смущали. Например, когда именно он понял, что демон, погубивший моего отца и бабушку и всерившийся в его брата, одно существо. Лукас убеждал меня, что он подозревал это уже давно. Но последние кусочки головоломки встали на место лишь после ночного разговора с духом Вивьен. Мол, если бы Оливер действительно расправился с демоном, вызванным крестьяном, то моя бабушка осталась бы жива. И отсюда следует, что его брат тогда потерпел сокрушительное поражение. Вторым, не менее, а то и куда более важным вопросом, для меня оставалась судьба Анны. Почему Лукас был так уверен, что моя сестра еще жива? Если она действительно угодила в лапы, безжалостного слуги Альтиса. Но самое главное, почему он вообще обратил на нее внимание? Ведь она не относится к роду Этвуд, следовательно, ее не должно было затронуть проклятие. После этого замечания Лукас молчал особенно долго, затем пожал плечами при словно принял какое-то нелегкое решение и мрачно произнес, что, по его мнению, демон явился за мной. Именно я была наиглавнейшей целью переродившегося Оливера, ну, если не считать самого Лукаса, конечно. Однажды я выскользнула из лап демона, но твари царство теней — создание чрезвычайно мстительные и злопамятные. Демон обязательно захочет завершить начатое много лет назад — Только поэтому Лукас так настаивал на моем немедленном отъезде, поскольку понимал, что иначе ему придется постоянно приглядывать за мной, средя, чтобы я не угодила в смертельную западню. В прямом смысле слова, прошедшей ночью меня спасло любопытство. если бы я была дома в тот момент, когда по мою душу явился одержимый, то сейчас бы я не любовалась расцветом. Не застав меня... Оливеру пришлось довольствоваться Анной, но он не убьет ее. Скорее воспользуется как приманкой, чтобы получить то, чего так страстно желал все эти годы. Свободы, полной свободы. Как только умрет последний представитель рода Этвуд, демон наконец-то избавится от своего невыполненного долга и покинет поднадоевшее тело. Долгий выматывающий монолог Лукаса длился почти всю ночь, он завершился около часа назад, и все это время я думала, отчаянно пыталась найти нестыковки в этом страшном рассказе, но не могла, и все же что-то царапало меня в этом объяснении, какая-то крохотная деталь, которая никак не желала укладываться в стройную разгадку тайны, Так губительно и кроваво, связавший два рода. Понять бы еще, что именно меня смущало. На ночь Лукас остался в моем доме. Он долго колдовал над выломанной дверью, затем обошел все комнаты, что-то шепча себе под нос. А под конец заставил меня четко и внятно сказать. «Я забираю разрешение слуга Мальтиса», Заходить в этот дом. По мнению Лукаса, демон смог войти в дом именно из-за того давнишнего разрешения, данного ему еще моей прабабушкой. Вполне вероятно, погибла Элиза тоже из-за этого. Просто забыла о своем старом промахе, что позволило слуге артиста безнаказанно хозяйничать в доме. Но теперь, по словам мага, мне было нечего опасаться. И опять-таки я не поверила его словам. Как ни крути, но я еще не являлась полноправной хозяйкой дома. По закону он станет моим только через полгода. Да что там по коридорам? Казалось, еще гуряло эхо шаговой Лизы, а стены помнили ее голос. Подействует ли мой запрет на демона? Ох, сомневаюсь что-то. Поэтому не было ничего удивительного в том, что я никак не могла успокоиться. По сравнению с нынешней жизнью, даже серое унылое существование в пансионе казалось идеалом счастья. Что уж говорить о туманном Батфилде, где я впервые вкусила радость самостоятельности и возможности поступать так, как хочу. Сейчас я проклинала тот день, когда приехала в этот городишко. Не надо было откликаться на странное письмо, полученное от прабабушки. Сомневаюсь, что она вообще писала его. Возможно, тогда ее рукой водил. Демон, терпеливо расставляющий сети на последнюю жертву. Правда, по-прежнему непонятно. Почему письмо пролежало в ожидании отправки целый год? На это у меня не было ответа. А спросить у Лукаса я забыла. Я нахмурилась и покачала головой. Нет, опять не сходится что-то. Сдается, будто я упускаю нечто очень важное. Понять бы еще, что именно, пока не стало слишком поздно. Почему-то была у меня непонятная уверенность, что Лукас рассказал далеко не все. Но к чему ему хитрить сейчас? Так и не решив. «Стой, Три, во всем доверять Лукасу!» Я прямо в одежде улеглась на кровать. Подумала, что просто полежу с закрытыми глазами несколько минут, пока не перестанет кружиться голова от множества идей и предположений. Но сама не заметила, как крепко заснула.